Современных листаков Как-то на одном из очередных докладов чиновник Михайлов заявил «Сегодня мной получены от агентуры довольно странные сведения. Дело в том, что в темных кругах всевозможных аферистов царит какое-то ликование, передаются слухи, будто бы какому-то предприимчивому мошеннику удалось околпачить одного из приставов, разыграв перед ним роль великого князя Иоанна Константиновича. «Что за чепуха? Какого великого князя? Да, наконец, Иоанн Константинович и не великий князь, а князь просто!» «Точного ничего не могу вам доложить, господин начальник, однако слухи упорны, и я уже приказал разузнать все подробно. Да, пожалуйста, выясните это и немедленно мне доложите. Слушаю». Дня через три Михайлов мне докладывал. Мошенник, проделавший эту дерзкую штуку, задержан и оказался известным уже полиции аферистом Александровым, давно лишенным права въезда в столицы. По имеющимся сведениям, прошлое его таково. извольно вольно определяющихся, со средним образованием, ловкий, элегантный, с безукоризненными манерами. Позовите его ко мне. К этому времени в Москве действовало обязательное постановление градоначальника в силу которого, пребывающие в нее, но не имеющие на то права, подлежат трехмесячному тюремному заключению с заменой в некоторых случаях ареста штрафом в размере трех рублей. В кабинет вошел высокий, стройный малый, худощавый блондин, несколько напоминающий продолговатым овалом лица князя Иоанна Константиновича. «Каким образом, Александров, вы опять в Москве?» «Ах, господин начальник, простите меня ради бога!» Совершенно случайно, проездом, но я, честное слово, сегодня же намеревался уехать. Но о трех месяцах мы поговорим позже. А что это за мошенничество с приставом? Что это за дерзкое превращение в великого князя? Да тут никакого мошенничества не было. Это просто глупая с моей стороны шутка. Что и говорит шутка неизумных, но извольте подробнейшим образом рассказать, как было дело. Александров, несмотря на охватившую его тревогу, Широко улыбнулся своим воспоминаниям и принялся рассказывать. «Сижу я как-то на днях, кое с кем из приятелей в ресторанчике. Едим, пьем, дожалуемся на судьбу. Насчет денег – слабо, впереди никаких перспектив. И принялись мы вспоминать доброе старое время, чуть ли не детство. Вспомнил и я мою службу в конном полку. Учения, парады и прочее. Заговорили о высочайших особах в нем служивших» об их простоте, обходительности и приветливости. Слово за слово, то да се, и не знаю, как это произошло, но вдруг меня пронзила шальная мысль. Эх, хорошо бы побывать в положении великого князя хоть день, хоть час. Я на решение вообще прыток, так было и тут. Живо созрел план в голове, и я принялся приводить его в исполнение. Мне говорили, что пристав Петровско-Разумовской части К. Человек доверчивый, честолюбивый, трепещущий перед начальством. Остановив свой выбор на нем, я позвонил в часть. Это говорит начальник дворцового управления генерал Маслов, сказал я. Позовите к телефону пристава К. Вскоре подошел и пристав: Вот что, господин пристав: с вами говорит начальник дворцового управления. Я получил сведения, что великий князь Иоанн Константинович, приехав в Москву, намеревается завтра в 2 часа дня посетить парк и музей в Петровско-Разумовском. Имейте это в виду и организуйте охрану его высочества, но заметьте, что великий князь соблюдает строжайшее инкогнито, а потому никаких встреч, приветствий и так далее. Одет он будет в статском платье, в синем пиджаке, на голове канатье, тросточка с серебряной ручкой. Его высочество высок, худ, строен. Для большей простоты и неузнаваемости он приедет на паровой конке, и выйдет у соломенной сторожки, после чего изволит направиться пешком в парк. Для лучшего соблюдения тайны не сообщайте ничего вашему ближайшему начальству, а градоначальника я предупрежу лично. «Слушаю ваше превосходительство, все будет исполнено», послышался ответ пристава, и я отошел от телефона. После этого разговора меня охватила робость. Уж не плюнуть ли на это дело? но любопытство и озорство взяли вверх и на следующий день ровно в два часа, я подъезжал в конке к соломенной сторожке. Окинув местность беглым взглядом, я заметил в стороне застывшего на месте пристава в мундире и белых перчатках. Придав себе равнодушно фривольный вид, я посвистывая и покручивая тросточкой, направился к парку. На каждом перекрестке, чуть ли не на каждом шагу, торчали околоточные и городовые. Они пожирали меня глазами, но, получив, видимо, соответствующий приказ, не козыряли. Впрочем, был случай, что один из городовых козырнул было, но, спохватившись, быстро отдернул руку и глупо затоптался на месте. Пристав, словно тень Гамлета, преследовал меня по пятам. Я слышал за своей спиной почтительное сопение, и останавливался, и шаги за мной замирали. Когда же я оборачивался, то пара бессмысленных глаз в меня впивались, И пристав, замерев на месте, вытягивался в струнку. Таким образом, мы прошествовали до парка. Здесь, подойдя к пруду и увидя несколько привязанных лодок, мне страшно захотелось покататься. День же у меня, господин начальник, ровно на конку. Поколебавшись, я обернулся и поманил к себе пальчиком пристава. Соженными шагами подбежал он ко мне и вытянулся: Ах, Бога ради, господин пристав! «Опустите руку, не надо парадов», — сказал я. «Сегодня я для вас частный человек. Скажите, как быть? Я хотел бы покататься в лодке». «Господи, ваше императорское высочество, да только прикажите, я сочту за величайшую честь лично покатать вас», — засуетился он. «Ну что же, пожалуйста, благодарю вас». И вот мой пристав, сдернув перчатки, уселся за весло. Но ну, тут уж я над ним поизмывался, господин начальник». Солнце печет, весла тяжелые, пристав в мундире. Эдак я проманежил его часа два и прекратил катание, серьезно опасаясь апоплексического для него удара. В конце прогулки я выразил свою высочайшую волю. Скажите, господин пристав, не имеется ли здесь поблизости порядочного ресторана? Я проголодался и хотелось бы поесть. Нет, ваше императорское высочество ресторанов приличных здесь нет, но... Но, нет, впрочем, я не смею. Это была бы для меня чересчур большая честь. Ничего, ничего, не стесняйтесь, говорите в чем дело, поощрял я. Ваше Императорское Высочество, если бы вы соблаговолили осчастливить меня и мою семью своим высоким посещением и не побрезговали бы у меня откушать, это было бы для меня таким, таким счастьем. Ну что же, вы очень любезны. Благодарю вас. Я охотно принимаю ваше предложение. Лицо пристава расплылось в счастливую улыбку. «Премного-премного благодарен вашему императорскому высочеству». И причалив к берегу, он почтительно высадил меня из лодки. Он как-то свистнул, и из-под земли, вернее, из-за ближайших деревьев, высыпало несколько полицейских чинов. Он шепнул им что-то на ухо, и городовые и околоточные опустились, как ошалелые в разные стороны. «Ваше императорское высочество», — сказал мне пристав. «Извольте осмотреть местный музей, а через полчасика завтрак будет готов». И действительно, когда я, побродив по музею, явился к нему минут через сорок, то застал стол, уставленный яствами. Ну и закатил же мне пристав пир. Давно я, господин начальник, так не едал и не пивал. Встречу мне закатили просто футы-нуты. Приставша в бальном декольтированном платье, он в мундире при орденах, детишки вымыты и расчесаны. Не успел я перешагнуть порог прихожей, как граммофон заиграл «Боже, царя храни». Я шел по комнатам и милостиво кивал наспех набранной прислуги. Наконец мы уселись за стол. Пристав долго не соглашался сесть, но в конце концов подчинился моим настояниям. Сначала я чувствовал себя приглупо. Мне смотрели в рот, стремясь предугадать мое малейшее желание. Но несколько рюмок водки сделали свое дело атмосфера стала менее напряженной. Приставша, кстати сказать, припикантная брюнетка, вначале робевшая, выпив несколько бокалов шампанского, вспомнила, видимо, о своих женских чарах и не без жеманства принялась беседовать. Темой своего разговора она выбрала стихи августейшего поэта К.Р., моего царственного родителя по ее выражению. «Я почувствовал себя отвратительно, так как в поэзии вообще ничего не смыслю, а стихов К.Р. не знаю вовсе. К счастью, выручил пристав. Ему пришла в голову мысль провозгласить тост. Ну и загнул же он, господин начальник, нечто исторически витиеватое. Начал с призвания Романовых, скользнул по Петру Великому, вспомнил и Отечественную войну, и крамольное восстание декабристов в царствование моего державного венценосного прадеда и о заслугах на Кавказе моего деда блаженной памяти великого князя Константина Николаевича и прочее, и прочее, и прочее. Я поразился было глубине его познаний, впрочем, университетский значок на его мундире объяснял несколько обширность этих исторических сведений. По мере того, как опустошались бутылки, я все более и более входил в свою роль, и к концу завтрака я и на самом деле чуть не вообразил себя императорской особой. Изредка я ронял фразы вроде Мой прадед император Николай Павлович придавал большое значение полиции, или императрица-мать с большим вниманием следит за деятельностью учреждений ее ведомства. Благодаря хозяев за отличный завтрак, я сказал, мне бы хотелось оставить вам память о своем сегодняшнем пребывании, а посему я прикажу заведующему моим двором прислать вам, сударыня, бриллиантовую брошь. «Ну а вам, господин Пристав, золотые часы с гербом и соответствующей надписью». Услышав это, Приставша просияла и сделала мне, как ей казалось, придворный реверанс. А Пристав, обалдев от душившего его восторга, кинулся вдруг и прильнул губами к моей ручке. Но тут, господин начальник, и я даже растерялся. Однако, оправившись, я стал соображать. «Все это прекрасно. Завтрак был, конечно, на славу» но хорошо бы перехватить и деньжат». Вынув новенький бумажник и раскрыв его, я деланно изумился. «Ах, какая досада! Это вечная привычка платить за все не лично, а через контору. В результате, когда требуются деньги, то под рукой их не оказывается». «Помилуйте ваше императорское высочество, не извольте беспокоиться», воскликнул пристав, хватаясь за бумажник. «Сколько прикажете?» «Ну что же, буду вашим должником». Сказал я, снисходительно улыбнувшись. «Я беру у вас сто рублей и прикажу прислать их с часами». И свалял же я дурака, господин начальник, мог бы и тысячу выудить, да как-то язык сболтнул не ту цифру. «Эти деньги я хочу, уходя, раздать вашей прислуге», сказал я приставу и спрятал сто-рублевку в карман. Между тем слух о моем пребывании распространился, и когда я выходил от пристава, то застал у подъезда целый наряд полиции. Тут же был приготовлен и автомобиль. Вдруг откуда-то вынырнула женщина с ребенком на руках, и не успели городовые опомниться, как она бросилась к моим ногам. «Тебе что, голубушка?» — сказал ей ласково. «Ваше Величество, явите божескую милость, не оставьте сирот!» — взмолилась она. «Не дайте погибнуть!» «Да что тебе нужно? Кто ты такая?» «Да я жена стражника Михаила Ворошилова». Он изверг, бросил и меня, и ребенка. Деваться некуда, хоть помирай с голоду. Заставьте век за вас Бога молить. Послушайте, господин пристав, запишите ее имя. Я по приезде в Петербург поговорю с его высочеством принцем Александром Петровичем и, надо думать, устрою ее ребенка в один из приютов. Да, кстати, составьте, пожалуйста, список полицейских чинов сегодняшнего наряда. Я желаю пожаловать околоточным надзирателям серебряные часы, ну а городовым хотя бы медали за усердие. Желая соблюдать инкогнито, я отказался от автомобиля и, благословляемый всеми, пешком направился к соломенной сторожке, где, усевшись в конку, отбыл в город. Вот и все, господин начальник, какое же тут мошенничество. Самое настоящее, и я даже сказал бы, квалифицированное, так как для выполнения вашей преступной проделки вы воспользовались именем высочайшей особы. Ну вот что, суд разберется в этом деле. Что же касается вашего незаконного пребывания в Москве, то обещаю вам сократить трехмесячный срок заключения до одного месяца, но при условии, что вы в точности повторите ваш рассказ в присутствии пристава К. Ох, господин начальник, избавьте меня от этой тягостной сцены. Как вам угодно, я сказал вам мои условия, а там ваше дело». Александров поколебался немного, но заявил. «Что ж, раз это необходимо, я согласен». На следующий день я вызвал к себе пристава К. Явился он в мундире и не без некоторой тревоги вошел ко мне в кабинет. «Садитесь, пожалуйста. Скажите, правда ли, что князь Иоанн Константинович на днях посетил Петровско-Разумовское?» «Как же, господин начальник, я был удостоен высочайшего посещения». Сказал не без самодовольной улыбки пристав. «Ах, вот как! Какая права досада, что я вовремя не узнал о приезде его высочества!» «Да, конечно, но великий князь соблюдал строжайшее инкогнито. Скажите, всем ли он остался доволен? Не было ли замечаний?» «О нет, все прекрасно обошлось, и даже его высочество изволил у меня откушать!» «Да что вы говорите!» «Так точно, господин начальник, и более того, «Великий князь обещал пожаловать мне золотые часы, а жене бриллиантовую брошь». «Вот как! А не обещал ли великий князь пожаловать вас гофмейстером «То есть, как это гофмейстером «Эх, вы доверчивый человек!» И я, позвонив, приказал ввести Александрова. При его появлении Ка сначала подпрыгнул, а затем, упав в кресло и раскрыв рот, бессмысленно на него уставился. Расскажите Александров, как было дело». И Александров подробно принялся за рассказ. Пристав то краснее, то бледнее, внимательно слушал его, не шевелясь точно в столбнике. Но когда рассказчик добрался до ручки, то он не выдержал. «Ну уж нет, вот это он врет, ничего подобного не было, не верьте ему, господин начальник». Александров в административном порядке был выслан в Пермскую губернию но коварная судьба решительно преследовала несчастного к Надо же было случиться, что вскоре после его истории с великим князем, главноуправляющий земледелия Криво Шейн пожелал посетить Петровско-Разумовское. И каково было удивление градоначальника Андрианова, когда на его телефонное распоряжение приставу он услышал от последнего в ответ. «Иди ты к черту со своим главноуправляющим, раз поймали и будет, старая шутка». Конечно, история разъяснилась, и Ка отделался лишь понижением по службе. Много позднее, уже в Крыму, во времена Врангеля, я встретил бедствующего Ка и устроил его помощником начальника охраны одного из крымских городов. Я спросил его, скажите по совести, теперь дело прошлое, целовали вы ручку или нет? Кай тут принялся отнекиваться, но я грешный человек, склонен думать, что не обошлось тогда. Без лобзания длани.